Глава шестнадцать Мира вздрогнула, словно ударилась, закончив падение. Из черной пустоты мозг перенес в светлую комнату со сверчками. Страх с бешеным биением сердца отступал. Стойкий аромат любимых роз выдернул из прошлого в настоящее. Счастье от осознания, что это всего лишь сон. Мира улыбалась, позабыв, где находится. — Кто-то успел меня опередить? Голос Прилежина разбудил окончательно. Радостное состояние улетучилось. Никакого желания прибрать растрепанные волосы, посмотреть в зеркало и привести себя в порядок. Мира досадливо поморщилась. Совсем не его хотела видеть сейчас. Нотариус по-хозяйски осмотрел просторную комнату с высокими окнами, телевизором, столиком на круглом белом ковре и напольной вазой с цветами. Уголки губ на секунду брезгливо приподнялись вверх. Обстановка совершенно не сочеталась с аппаратом жизненного обеспечения. А пациентка специально старалась выглядеть растрепой. Только узнал и сразу рванул к тебе. Он втиснул розы в широкую вазу, смешав с теми, что кто-то принес раньше. Но запах совсем не тот, что у любимого сорта, о котором знают отец, Паша и... Сердце кольнуло. Опять пыталась втиснуть прошлое в настоящее. Эдуард изобразил на лице скорбь. Верилось, что еще чуть-чуть и заплачет. Мира скривилась. «Юрист большого и малого что-то задумал?» «Жалко Пашу. Хороший мужик был». Взгляд мира метнулся с букета роз на нотариуса. Сердце ухнуло вниз. Как это был? Изящные брови сошлись у переносицы. Сказали по новостям. Вы сейчас на всех каналах мелькаете. Он говорил, не скрывая радости, будто журналисты освещают их с Пашей свадьбу, которой не было. Миру трясло от страха и злости. Прибежал пометить освободившееся место. Она не слушала, что произносили шевелящиеся сластолюбивые губы. Врач обещал, что Павел будет жить. Кровь ударила в голову. Боль в висках. Шум в ушах. Еще немного и свалится в обморок. Дрожащие пальцы с трудом дотянулись до кнопки вызова. Медсестра примчалась через пару секунд. — Что случилось? — Мира Николаевна, вы очень бледная. Обезболить — Обезболить? Мира сверлила гневным взглядом рыжеволосую красотку. — Что с моим мужем? вопрос прозвучал угрозой. Вы спали, приходил хирург. Пока медсестра добралась до сути, Мира успела передумать самое страшное. Операция прошла успешно. С вашим мужем все хорошо. Перевели в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Жить будет. Камень упал с груди. Появилась возможность свободно дышать. Она почувствовала, как отливает от головы кровь. «Можно успокоиться. Но разве дадут?» «Мира, ты как?» В дверях появился Лопухов. Еще один букет роз и улыбка кота, взирающего на сметану. «Прими соболезнования. Он бесцеремонно отодвинул медсестру и встал рядом с прилеженным. «Николай Иванович поехал к тебе в особняк. Будет чуть позже». «Зачем?» «Забрать Алю на время, пока ты лечишься». «Похоронами займется...» Миру взорвало. Заботливый папа обеспокоен сохранением генофонда? «Дочь товар порченный, а малышку можно вырастить послушной овечкой?» Она протянула руку к смартфону. Печатать не получилось. Плохо слушались пальцы. Пришлось наплевать на лишние уши, звонить начальнику охраны особняка. «Стас, не впускайте моего отца ни под каким предлогом». Она изменилась в лице. «Что? Уже у ворот? Посмотри на окна спальни Али. Горит свет? Нет? Тогда выпроводите его за пределы территории особняка. Скажите, что выполняете мой приказ». Старыгин решил открыто бороться за внучку. Обломится. «Пока меня нет, никаких посетителей в доме. Прислугу не выпускать. Я на тебя надеюсь». «Приставь к али с няней пару ребят». 24 часа под охрану». Она тяжело дышала. Медсестра выставила на время друзей соперников из палаты. Пришлось делать укол. Трубки дыхательного аппарата вернулись в нос. Хватит истерить. Никто не посмеет забрать ребенка у живых родителей. Тем более у нее. Мира решила не прятаться за временным запретом, а поставить кандидатов в мужья от отца На место раз и навсегда. Слишком многим в его окружении хотелось сделать ее вдовой. Но этим особенно. Любой из этой парочки мог оказаться заказчиком покушения. Главное – не поддаться эмоциям. Нужен анализ и холодный расчет. Они вернулись сразу, как медсестра вышла, успев за короткое время узнать подробности о спасении ненавистного врага. «Амосов творит чудеса!» Повезло Ладыгину. Вернулся с того света. Денис прятал злость за бесцветной улыбкой. Николай Иванович обрадовался раньше времени. Прилежен не отставал. Еще ничего не понятно. После операции могут начаться осложнения. Николай Иванович правильно решил позаботиться о внучке. Али страшно без вас с Павлом. А с ним она будет спокойна и в безопасности. Она прорычала. «Моя дочь не одна, а с любимой няней. Они под защитой надежной охраны. Вы, словно падальщики, слетелись делить то, что никогда не станет вашим. Сколько раз говорить? Я люблю Алекса, а не вас. У меня есть муж, который сумеет за меня постоять». Лопухов словно ее не слышал. «Я люблю тебя. И мне плевать, кто сейчас рядом с тобой. Ты все равно станешь моей». Мира всякий раз думала, кого Денис пытается убедить, произнося эту фразу протяжно, будто мантру. «Ты любишь только себя. До сих пор обижен, что игрушка ушла к другому? Думаешь, не знаю, что ты делал, чтобы помешать вступить мне в наследство?» Она хищно оскалилась, приподняв уголки пухлых куб. «Я выстояла тогда. А теперь и вовсе меня не свалить». «Узнаю, что вы с отцом стоите за нападением. Пожалеете, что на свет родились!» Лопухов улыбался. Амазонкой-воительницей мира нравилось ему еще больше. В любимой худышке бушует огонь. Она подвела глаза в потолок. Невозможно внушить неслышащему. В выжженной душе даже презрения к прихвостню отца уже не было. Прилежен с насмешкой наблюдал за напрасными потугами блондина. Все, кто рядом со Старыгиным, для Миры автоматически становятся врагами. Он сделал шаг вперед, зрительно отделяя себя от финансового директора холдинга. Не настаиваю принимать решение прямо сейчас, но подумай. Я могу многое дать тебе и Але, Создать полноценную семью, какой она должна быть. Освобожу от многих забот. Сможешь чаще видеть дочь. Черные глаза сверкали огнем. За холодным расчетом практичного юриста скрывалась страстная натура. Ты не представляешь, на что я способен ради любви. Мира усмехнулась. Сколько пафоса и убежденности в собственных силах. Дай прилежену власть и большие деньги, полмира перевернет с ног на голову. Отлично представляю. «Ты хорошо поработал, составляя наш с Абашевым брачный контракт. Спасибо, что не дал ему вдуматься. Благодаря твоему дару убеждения я смогла отстоять компанию мужа. Но всякий раз, перечитывая пункты договора, у меня возникает вопрос. Почему в день свадьбы Алекса вы с отцом заботились о его смерти? В душе все кипело». Словно бег по кругу с одними и теми же участниками бесконечного марафона. Она показала рукой на дверь. В голубых глазах плескалась ярость. «Пошли вон! Оба! Вы плохо знаете моего мужа!» И закашлялась до слез. Последние слова получились списком. «Паша всех вас переживет!» В приоткрытую дверь постучались и вошел невысокий, щупленький, наполовину лысый мужчина. «Амира Николаевна, я следователь Пирогов Александр Сергеевич. Вы можете говорить? Мне нужно взять у вас показания». Она точно слышала, что в коридоре кто-то давился смехом.